Железный молот, столица королевства Тор, издревле не подвергалась набегов монстров. Впрочем, никаких междоусобных сражений между гномами тоже не было. Настоящая конкуренция между гномами велась в пределах их кузниц. Избранные игроки, которые мечтали стать лучшими кузнецами, работали над высококлассными мечами и доспехами на Арынские горы, горы Ультов. Горы Сайгорн. Среди этих трех горных хребтов и раскинулось королевство Тор, где добывалась высококачественная руда для поднятия кузнечных навыков. «Это чертово железо! Я потела одним до самой ночи. Сколько мечей вам удалось выковать? Мне 17 а вам 21 Нужно пойти выпить Эля. Мое горло тоже пересохло. Давайте будем заканчивать и пойдем посидим в талерне». В железном молоте присутствовало достаточно большое количество игроков. Они любили дни и ночи напролет просиживать в своих кузницах, таращась в печи. Однако для кузнеца не было чувства отраднее, чем узнать, что его меч прославился на весь мир. Создание хорошей экипировки и оружия вызывало у него чувство выполненного долга. Однако, учитывая столь утомительную и однообразную работу, им частенько хотелось пойти и выпить кружку другую Эля. Более того, их стремление к Элю можно было назвать настоящей расовой особенностью. В связи с чем, по завершению рабочего дня, все товарно-железного молота моментально наполнялись гномами. «Уф, хорошо!» – вид с удовольствием отпил Эль из своей кружки. В железном молоте кузнецам среднего уровня и выше в тавернах бесплатно предоставляли две кружки эли. Сегодня гномы должны были передать свои подношения драконам. К счастью, все необходимое количество золотых скульптур и украшений уже было сделано. вид передал готовые изделия Эйнхенду, за что удостоился от него комплимента. О, такие работы даже суровому Кайберну понравятся. Вас все устраивает? Да, эти камни и скульптуры не могут не радовать мой глаз. Затем гномы под предводительством Эйнхенда ушли относить драконам положенную им дань. По окончанию этой миссии он совершил бы десятый этап своего задания на мастера. Что ж, вроде бы все закончено. Вид неспешно доедал свой арахис и допивал два бокала Эля, которые получил совершенно бесплатно. За последние 52 дня он не делал ничего, кроме скульптур. Таким образом, вполне естественно, что он хотел получить какую-нибудь награду. «Нужно немного отдохнуть. Моё кузнечное ремесло неплохо поднялось, а я еще и сэкономил кучу денег». Практически два месяца он совершенно не охотился и ничего не добывал, однако он смог сэкономить на материалах, которые ему пришлось бы потратить для поднятия своего профильного скульптурного ремесла. Таким образом, на данный момент текущее значение скульптурного ремесла находилось на 61% восьмого продвинутого уровня. А в связи с тем, что неплохо поднялось еще и его ремесло «Кузнечные навыки», и вовсе сделали целый шаг вперед. Что ж, все-таки я настоящий, честный рабочий, и в дальнейшем я буду только рад, если мне будут попадаться только такие задания. Так он и сидел в таверне, допивая свой эль, пока не появилось информационное окно. Дзинь, вы завершили задание подношения к Эйберну. Кейнберн не удостоил гномов похвалы, однако при поднесенных сокровищах Все же хватило, чтобы дракон пощадил их. Кроме того, высокомерный дракон проигнорировал вклад скульптора, который трудился над этими драгоценностями. Награда за задание. Вы получите ее у Эйнхенда. Ваши отношения с гномами улучшились. Очки расположения перед гномами увеличились на 61. Вы получили титул «Великий скульптор, признанный гномами». Гномы – наиболее требовательная раса в отношении искусства, однако теперь даже они не будут игнорировать созданные вами скульптуры. При торгах гномы будут расценивать ваши работы на 6% выше от их первоначальной стоимости. Ваша репутация быстро распространится среди всех гномов. Так или иначе, задание увенчалось успехом. Однако, если посмотреть на гномов и проблему, с которой им доводилось иметь дело, то они вызывали жалость. Это явно к лучшему, что я не выбрал расу гномов. Хоть представители этой расы и обладали богоподобными навыками обработки железа, но им все время приходилось жить под гнетом могучих драконов. Даже самые продвинутые игроки королевской дороги, чьи уровни непременно росли вверх, не знали, когда они смогут охотиться на драконов. Хоть гномы, живущие в королевстве Тор, и могли попробовать объединиться, чтобы выступить против драконов, в случае неудачи их ждало бы суровое наказание. В худшем случае королевство Тор и вовсе бы исчезло с лица земли, так что они решили играть в такие азартные игры. Так или иначе, Хоть эта цепочка заданий и занимает много времени, рано или поздно она подойдет к концу», – подумал Виит, после чего преподнес несколько комплиментов девушке-гном, которая обслуживала клиентов в таверне. «Я слышу приятные слова от талантливого скульптора, который знает толк в мастерстве. Эта девушка была ниже ростом, чем сам Виит. Хотите еще немного Аракиса?» «А, если такая очаровательная леди, как вы, предложит, разве я смогу отказаться?» Даже один стакан бесплатного пива делал Вида куда более жизнерадостным, чем обычно. Караван гномов вернулся обратно в столицу. вид встретился с Эйнхендом и услышал о результате их встречи с драконов. «Кэйберн! Уф! Он по-настоящему ужасен! Он настолько страшно выглядит!» Не то чтобы его вид, меня пугали его слова, я не мог даже поднять головы, его кровожадного голоса и пугающей атмосферы было достаточно, чтобы мое сердце ушло в пятки. Гномы, которые сопровождали старейшину, попросту не имели другого выбора, кроме как опустить головы и смотреть в землю. Из-за демографических особенностей этого региона, единственными Естественными врагами гномов были только драконы, но они не могли избавиться от ужаса в своих сердцах при встрече с ними и совершенно не знали, как с этим бороться. Несмотря на то, что гномы обладали врожденной храбростью, драконы были исключением. Если оглянуться в прошлое Версальского континента, королевство Тор еще ни разу не поднимало бунт против драконов. Вид подумал, что они так и будут до конца своей жизни работать в шахтах, добывая железную руду и драгоценные камни, после чего обрабатывать их и преподносить драконов. Гномы, которые решили ослушаться драконов, становились для них закуской. Боязнь драконов стала настоящим инстинктом и гномов, и уже нельзя было отрицать, что страх перед ними навека запечатлился в их сердцах. Я и не думал, что мои недостойные скульптуры будут так легко приняты. Кайберн взглянул на меня и позволил мне жить, так что я полагаю, что он был ими доволен. Так или иначе, ты действительно хорошо поработал. Я просто хотел помочь гномам. И за это ты получишь награду от нашего королевства. С этими словами Эйнхед преподал Веиду «Три белых свертка». «Дзинь, вы получили 15 слитков мифрила, вы получили 6 слитков адамантия высокого качества, вы получили 35 слитков первоклассного металла». «О, так много!» – даже Виит был удивлен такой щедростью. «Мы, гномы, не забываем о показанных нам услугах». Несмотря на то, что королевство Тор находилось под гнетом драконов, оно по-прежнему считалось довольно состоятельным государством. Кроме того, поскольку на его территории располагалось огромное количество шахт и рудников, гномы оставляли некоторую часть материала в себе, из которых могли производить высококачественную экипировку. «С этими ресурсами я смогу заменить кое-какое старое обмундирование», Виит получил возможность выковать себе новые доспехи, что снизило бы количество опасных ситуаций во время охоты. Тем не менее, ему нужно было подобрать подходящие доспехи, поскольку громоздкая броня увеличивала защиту, но во время боя снижала маневренность. В то время как чересчур легкая позволяла стремительнее атаковать, но обладала слабыми защитными свойствами. Так или иначе, обновки помогли ему сконцентрироваться во время охоты и меньше нервничать из-за потерь здоровья. Виит чувствовал такую легкость, словно был сухой травой. Он решил, что по окончанию возведения кузницы Гести использует эти материалы для производства какой-нибудь полезной для него экипировки. Как гном я очень интересуюсь творчеством, о твоих достижениях я тоже наслышан. О каких достижениях? Ходят слухи, что тебе удалось превратить железо в золото. И господин Уэйнхенд. Ого, не стоит стесняться. Такого рода истории просто необходимы нашему брату. Думаю, тебе как скульптору тоже нравится слушать подобные легенды. Так вот, мы гномы узнали один секрет. Я мог бы тебе его рассказать. Судя по речи Эйнхедда, вскоре должно было последовать описание какого-то задания. Ходят легенды, что в мире живут давно ожившие скульптуры. Эта история связана с рождением духов, фехтованием и самим скульптурным ремеслом. Тебе все еще интересно? Очевидно, эта история как-то касалась трех секретных скульптурных техник. Виит, естественно, был хорошо осведомлен об их происхождении, поскольку всем трем уже обучился. Так вот, давным-давно скульптурам была дарована жизнь. Эта легенда меня немало заинтересовала. Виит подумал, что ему, вероятно, опять придется встречаться с мастером Захавовым и его сияющим мечом. Должно быть, старый мастер даже будет рад их встречи после того, как Виитс только сделал для королевы Ивейн. Встреча с духами его тоже не пугала. В далеком прошлом существовала империя Арпан, построенная с помощью силы искусства. По время бесконечных войн человек по имени Гейхер фон Арпан сумел объединить континент в одну славную империю. Затем последовала длинная история Эйнхенда про саму империю Арпан. Виитт начал клевать носом. Он чувствовал себя так, словно сидит на уроке и слушает монотонный голос учителя. А еще рассказ Эйнхенда вполне можно было сопоставить с длинной и скучной лекцией профессора в университете. Поначалу это была лишь просто бесплодная земля, которая к тому же еще и постоянно подвергалась атакам к монстрам. Однако вскоре там появилось множество вещей, созданных на основе искусства. «Ты мог себе когда-нибудь представить, что императором станет скульптор?» Под конец Эйнхенд даже закричал от волнения. Виит пару раз пытался сделать удивленное лицо. Впрочем, он не мог не испытывать гордости за человека, который был его коллегой. «Ах, да что вы!» – без особого интереса отреагировал Виит. «Ранее он узнал уже достаточно много информации об оживленных скульптурах, так что этот рассказ для него не был в новинку». Это, как всем известный фильм, комедийные сериалы или телешоу, которые из года в год повторялись по праздникам. История о Великой Империи Арпан понравилась гному поскольку мы тоже предпочитаем профессии, связанные с ремеслом или искусством. Нам пришлось по душе это государство, построенное людьми, медленно произнес Эйнхенд, после чего добавил «Император Империи Арпан». Его можно назвать самым удивительным человеком в истории континента. Его скульптуры особенные. Если хочешь узнать побольше об оживлённых скульптурах, попробуй найти Райнхента, который много времени посвятил изучению истории Арпан. Правда, я не знаю, где он сейчас. Возможно, где-то в Нарынских горах или в горах ультов. Дзынь – скульптуры императора Арпана. В тот момент, когда его скульптуры появились в истории континента, была рождена империя Арпен. Гайхар фон Арпен Если вы хотите побольше узнать о скульптурах бывшего императора континента, разрешите Рейхарда. Уровень сложности Задание на мастера-скульптора Ограничение Скульптурное ремесло должно быть как минимум 8 продвинутого уровня. Требуется владение навыком «Скульптурное воспоминание». Требуется владение навыком починка. Это было начало его одиннадцатого задания. Однако сразу же после этого появилось еще одно информационное окошко. «Дзинь, вы уже обучились секретной скульптурной технике императора Гайраха фон Арпана. Поскольку вы уже знаете пути истинного скульптора, вы можете продолжать следовать избранной дорогой, не выполняя данное задание. Вы завершили задание скульптуры императора Арпана» будучи легетарным лунным скульптором вы уже знаете секрет великого императора. Скульптуры гейхара фон Арпана уже побывали в ваших руках. Слава увеличилась на 1980. Благодаря получению исторических знаний ваше достоинство увеличилось на 12. Благодаря вашей невидимой связи с императором гэрохом фон Арпаном вас будут уважать все, кто почитает империю Арпан. Все характеристики увеличились на 2.